Мы уже перешли предел своих возможностей, а нам не разрешали останавливаться. Упал один, второй. Если на окрик встать, стрелять буду женщины, не поднимались, их взваливали на телегу и везли за нами. Так разъяснялось предназначение двух подвод, приписанных к этапу.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 Лицо уже было сожжено солнцем. От глаз остались щели. Командир хохотал. «Принял в э т о п о л ь к у а приведу монголку». И снова путь под в с ё расплавляющим солнцем.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 «Каракулевая дама, теперь появилась возможность забыть, что ты вообще человек, и чтобы удержать сознание от того, что это не так, я шла и шла, ведомая нечеловеческим ошалелым упрямством, удивлявшим меня самою». «В этапе я была самой молодой. Рядом шли пожилые женщины». Каждый перемогал себя как мог. Если падал, то молча, без жалоб. Здесь сразу становилось ясно, насколько ты одинок. «Дойдем там, поспим, отдохнем», — утешали себя. Селение Джангиджир обошли стороной. Оно осталось слева. Перед нами замаячили огороженные рядами проволоки два больших барака с парой подсобных помещений. То была зона.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 т о или кто это, чтобы не обезумить, это необходимо было незамедлительно понять. Усталость, физическая боль решительно все отступило, р а с с е я л а с ь перед фактом того, что это существовало. Мы подошли ближе и уже четко могли рассмотреть, да, то были люди, их было человек 10 разного роста скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи, голые по пояс, с висящими пустыми сумками из сохших, ничем не прикрытых грудей.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 Когда этап пропустили через вахту, миновать пергаментные человеческие скелеты оказалось невозможным. Проходя мимо них, к удивлению мы расслышали осмысленную человеческую речь. «Вы с воли, как там?» «Мы полгода просидели в тюрьме, не знаем». «Нас сортировали по баракам. Я попала в рабочие. Двухъярусные нары опоясывали его стены».